глаза сержанта колонна расширились переместить вес моего тела в бок испуганно переспросил он так управляются ковры самолета спокойно объяснил лорд ветерина а что если я свалюсь тогда здесь станет гораздо свободнее заявила бесчувственное бытие. не тени сержант тебе есть что смещать ничего и никуда я смещать не буду твердо заявил колонн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 Эй, а вон те пальмы отсюда, ну совсем крохотные. Шноби, ты ведь боишься высоты? Вдруг вспомнил колонн. Точно знаю, что боишься. Это сексуальный стереотип. Ха. Вот тебе ха. Я вижу, как ты на меня смотришь. Словно я вот-вот подверну ногу, а потом замучаю всех своим нытьем и жалобами. Но я докажу тебе, что женщина ничем не хуже мужчины. В твоем случае, Шноби,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 К сожалению, из-за нехватки времени, я так и не выяснил, где расположилась их армия. О, как раз тут я вам помогу, сэр. Колон попытался дать честь, но опомнился и вновь судорожно вцепился в ковер. Чтобы узнать это, я прибегну к хитрости, сэр. Правда? Так точно, сэр. Армия находится в местечке под названием э... Энальсам Лавайза, сэр.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 Да, сержант. Тут сыграла сила убеждения и, честно говоря, острая палка. А, -а, -а так я и знал. Секрет сведения о с минаретов, промолвил Патриц, глядя на разворачивающуюся внизу панораму пустыни, заключается в том, чтобы найти часть осла, всерьез желающую сойти вниз. Ветер стих.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 Все тот же старик Достабль, да а? Ага, и те сосиски. Однажды попробовав, не забудешь вовек. Что правда, то правда. Не делай резких движений, Сарсэмель. В противном случае, боюсь, я вынужден буду перерезать тебе глотку. Ты не доверяешь мне, а я не доверяю тебе. Зачем же ты меня сюда притащил? Притащил?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 Слишком уж это мелко. Мало ли камней разбросано по морю. Но начать войну потому, что какой-то пёс иностранец убил человека, прибывшего с миссии мира. К этой причине мир отнесется с пониманием. Не самый, значит, проницательный? Уточнил Ваймс. О, не стоит так огорчаться, командор. Ты прекрасно себя показал.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 Но прояви справедливость, сэр Сэмюэль. Попробуй ко всем подходить с одинаковой меркой. Не отказывай в вправе быть интриганствующими сволочами. На самом деле, посол был обыкновенным надутым идиотом. Ангморборг не единственный город, их производящий. Но прежде посла сообщение всегда прочитывает его заместитель. А он человек молодой.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 В твоих глазах я, наверное, выгляжу и таким образованным варваром. Скажем так, Снежный Склонс имел право на снисхождение. Правда? Сэр Сэммель, оглянись по сторонам. Твое поле деятельности — город, который можно пересечь за полчаса. Мое — два миллиона квадратных миль пустыни и гор. Мои товарищи — меч и верблюд. Оба, откровенно говоря, не лучшие собеседники.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 Ваймс увидел, как прямо на него надвигается алебарда, анкморпакская алебарда, и, впитанность молоком матери уличной реакции вела вверх. Он не стал тратить время на то, чтобы посмеяться над дураком, который вздумал использовать это неуклюжее оружие против пешего солдата. Вернувшись от лезвия, он ухватился за древко алебарды и дернул ее с такой силой, что противник полетел прямо навстречу поднимающемуся с погуб Ваймса. Отшвырнув поверженного врага, я отскочил в сторону. Ваймс схватился за свой меч, который тут же застрял в складках непривычных пустынных одеяний. Ваймс увернулся туда разбоку и даже умудрился врезать в ответ локтем почему-то железному и очень угловатому. Вскинув голову, он взглянул в лицо человеку с воздетым мечом. Послышался звук, как будто рассекли шелк. И человек пьяно попятился, а его голова, на вид крайне удивленно, покатилась прочь. Ваймс сорвал с головы платок. «Я из Анкворпорка, придурки!»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 «Это сволочь отбивается, сержант!» Ахмед стоял спиной к колонне. У его ног уже лежал человек. Трое других пытались приблизиться к Вали, одновременно стараясь не угодить в круг из сверкающей стали, созданной его мечом. «Ахмед, они на нашей стороне!» — заорал Ваймс. «Да? Тогда прошу прощения!» Ахмед опустил меч и вынул изо рта штук сигары. Кивнув одному из атаковавших, он поприветствовал того словами. «Утро доброе, друг!»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 «Я никоим образом не должен был уронить добрый мянкморпорка, сэр. Одним словом, после...» «Один мужик как пырнет его прямо в...» «Пожалуйста, рядовой борки я как раз информирую сэра Сэмюэля о ходе событий», — сказал Великинс. «Сержанту полагается медаль, сэр. Те немногие из нас, кто уцелел, двинулись обратно, сэр.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 «Проснись и вдохни запах крови полной грудью». «Но в одну минуту человек же...» «Твой друг понимает, как тут все работает». «А ты — нет». «Он обычный дворецкий». «И что с того? Убей и убьют тебя?» «Это справедливо для всех, даже для дворецких». «Ты просто не создан для войны, сэр Сэмюэль». Вайм сунул ему под нос жезл. «Да».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 продолжал Вилликинс, наклоняясь и снова распрямляясь. Он играл на губной гармошке, и но раз подолгу и часто вспоминала доме. Вы будете чай, сэр? Рядовой Смит как раз его заваривает. Эм, дворецкий вежливо кашлянул. <coughs> да, Вилликинс? Мне бы очень хотелось поднять один вопрос, сэр. Так поднимай. Не найдется ли у вас при себе бисквита, сэр?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 Бисквиты тоже оказались довольно шустрыми. Эта сволочь ржавно купил такой дряни, который побрезгует даже нищий со свалки. «А мы, дорогие, едим все!» Торжественно объявил Ахмед 71-й час. «Ревы, Бурки! Ты полный хам! Нельзя говорить в таком тоне выжестоящем офицере! Два наряда вне очереди!» «Прошу прощения, сэр, но дисциплина несколько ослабла». «И... как я вижу, не только дисциплина!» Усмехнулся Ахмед 71-й час. «Ха-ха-ха, сэр!» — откликнулся Великинс. Ваймс вздохнул. «Великинс, когда закончишь, бери своих людей и отправитесь со мной!» «Очень хорошо, сэр!» — Ваймс кивнул Ахмеду. «И ты тоже!» — добавил он. Нашла коса на камень.